Это воспоминание оставалось ничем не омраченным. Он вообще заметил, что новые обстоятельства никак не коснулись в воспоминаний последних лет, лет ее болезни и смерти. Будто существовала одна Лиза, любви которой он искал, из которой он основал семью, прожил жизнь, и другая, которая медленно угасала и угасла. Будто болезнь и смерть выжгли все, за что могла зацепиться ревность. Он попробовал настроиться на предстоящий разговор с дочерью. Что следовало рассказать ей о Лизе, о себе, о другом? Как спросить, не разговаривала ли Лиза о нем и о другом? По его мнению, Лиза была очень близка с дочерью, но уверенности не было. Помнилось, что Лиза и дочь любили держаться за руки. Помнилось, что дочь, приходя домой, сначала звала мать и что Лиза, уезжая с ним в отпуск, часами разговаривала с дочерью по телефону. Только все эти воспоминания относились к тому времени, когда дочь была еще подростком. «О чем ты хотел поговорить со мной?» Дочь задала вопрос, застилая ему на ночь кушетку в гостиной. Он вызвался ей помочь, но она отказалась, поэтому он стоял рядом, сунув руки в карманы. Вопрос прозвучал холодно. «Поговорим завтра». Расправив одеяло, она выпрямилась. С тех пор, как мама умерла, мы пытались пригласить тебя к нам. Мне казалось, что нам обоим станет полегче, если мы будем ближе, потому что ты потерял жену, я потеряла мать, к тому же Георг и дети обрадовались бы твоему приезду. На приглашение ты не откликнулся, чем очень меня огорчил. А теперь приезжаешь, хочешь говорить?» Все как раньше, когда ты месяцами забывал про нас. Потом вдруг в воскресенье решил отправиться с нами на утреннюю прогулку, затевал разговор. Нам ничего путного не приходило в голову, ты раздражался, поэтому лучше уж переговорить сейчас, чтобы дело было сделано. Неужели это было так скверно? Да. Он уставился на собственные ботинки. Мне очень жаль. Я подолгу бывал очень занят, терял с вами контакт. Начинались угрызения совести, но я не знал, о чем с вами говорить. Отсюда даже не раздражение, а отчаяние. Отчаяние? В голосе дочери послышалась ирония. Он кивнул. Именно отчаяние. Ему захотелось объяснить, как была устроена тогда его жизнь, как он чувствовал, что теряет доверие детей и мучился этим. Но, взглянув на дочь, он увидел по ее лицу заведомое неприятие того, что он собирался «Сказать». Лицо было строгим, суровым. В нем еще угадывалась та веселая, добродушная, доверчивая девчушка, какой она была когда-то. Но добраться до нее, докричаться было для него уже невозможно. Нельзя было спросить, как жизнерадостная девчушка превратилась в суровую женщину. Оставалось задать вопросы, с которыми он приехал, даже если ответы вновь окажутся неприязненными. — Ты когда-нибудь разговаривала с твоей матерью о нашем браке? — твоей матерью? Разве нельзя сказать просто матерью или Лизой, как говорят другие мужья? Ты так подчеркиваешь, что она была моей матерью, словно... Словно... Разве мать не говорила, что не любит, когда я ее так называю? Нет, она вообще никогда не говорила, что не любит чего-нибудь из того, что ты делаешь. Помнишь, что происходило одиннадцать лет назад... «Ты сдавала тогда экзамены на аттестат зрелости, и летом можешь не рассказывать мне, что я тогда делала, сама знаю. Тем летом мать повезла меня на неделю в Венецию, чтобы отметить сдачу экзаменов. А в чем дело?» «Она говорила что-нибудь обо мне во время той поездки? О нашем браке? Или, может, о другом мужчине?» «Нет, не говорила. А тебе должно быть стыдно задавать о ней такие вопросы. Стыдно». Она вышла из гостиной и тут же вернулась с двумя полотенцами. «Возьми. Можешь идти в ванную. Разбужу в семь, завтрак в половине восьмого. Спокойной ночи». Он хотел обнять ее, но она шагнула назад, махнула ему рукой и быстро вышла из гостиной. Или, может, не махнула, а отмахнулась. В ванную он не пошел. Ему стало страшно. Появилось ощущение, будто для того, чтобы пройти по коридору, Нужно больше мужества, чем сейчас у него имелось. Вдруг ошибется дверью, окажется в комнате дочери или ее мужа, или в детской, или выйдет на лестницу, а дверь в квартиру захлопнется. Придется звонить, выслушивать укора, извиняться. К сыну он решил не ездить. Решил не навещать и лучшую подругу Лизы, которую собирался расспросить о Рольфе. Утром он уехал.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 Что же касается брака, то порой случалось спускаться в бега, когда дело принимало серьезный оборот. Впрочем, шустрости мне всегда хватало. Он хохотнул. — Вам ни разу не встретилась женщина, с которой захотелось бы остаться? — Скорее, встречали женщины, которым хотелось остаться со мной. Но хорошего понемножку. Вы же помните, как говорил Зепп Гербергер, после «послематчевый период есть всегда период предматчевый». Беседовали они и о своих профессиональных занятиях. «Видите ли, я годами занимался ответственными делами на международной арене. Сегодня Нью-Йорк, завтра Гонконг. А такая работа совсем не похожа на каждодневную рутину в одной и той же конторе. Что же вы, собственно, делали?» «Назовем это «траблдшютинг». Иначе говоря, мне приходилось исправлять чужие оплошности. Допустим, нужно вернуть немецкому послу его супругу, которую умукнули террористы. Аналогичный случай происходит с дочерью одного из представителей концерна «Манесман». Man. Некий похититель предлагает национальной галереи выкупить украденную картину. ПДС хранит деньги СЭПК у мафии. Понимаете, о чем идет речь? То есть вы берете на себя посредничество с террористами, ворами и мафией? «Кому-то надо это делать, разве не так?» Лицо другого приобрело многозначительное, но вместе с тем скромное выражение. Иногда они беседовали о собственных хобби. Долгое время просто не представлял свою жизнь без Поло. «В гольф играете? Нет?» «Так вот, Поло соотносится с гольфом так же, как скачки с бегом трусцой. Неужели?» вы конным спортом вообще не увлекаетесь? Тогда даже не знаю, как вам объяснить. Поло — это самая быстрая, мужественная и рыцарская игра. К сожалению, после сильного падения пришлось отказаться от этого пристрастия. «Фанфарон», — подумал он. «Фанфарон и пижон. Что Лиза в нем нашла?»